473. Октябрь 6. Пчела собирает с цветов сладкий сок, а человек — опыт своих оболочек, то есть через них. Другого смысла и назначения они не имеют. Лучше всего процесс от происходит тогда, когда воля безраздельно господствует над всеми. Воля может быть светлой и темной, в зависимости от направления. Жизнь любит сильных, ибо слабость воли указывает на ничтожество духа, относя его в разряд тепленьких. Выражать волю можно, давая себе ежедневно задачи. Главное — починить оболочки, заставить их служить духу. Воля — это огонь духа, вызванный к жизни и примененный в действии.